Глава 10. Здравствуй, княже, поклонился я, входя в кабинет. Здравствуй, Кеннер, здравствуй, добродушно отозвался князь. Давненько ты ко мне не заходил. Так дела не было, княже, ответил я, и без меня найдутся, кому тебе без дел надоедать. Да уж найдется, усмехнулся он. А сейчас, стало быть, у тебя дело появилось. А сейчас появилось, подтвердил я. — Ну, давай послушаем твое дело, да заодно и чаю выпьем. Он поднялся из-за стола и, болезненно скривившись, помассировал поясницу. — Что-то завалили меня последнее время бумагами, из-за стола не встать, — пожаловался он. — А как встану, поясницу ломит. — Тебе бы, княже, моей матери показаться, — посоветовал я ему. — И чем раньше, тем лучше. С визитом к лекарям никогда тянуть не стоит. Хотя все до последнего оттягивают, конечно. — Да покажусь, пожалуй, — отозвался он, скряхтением усаживаясь в кресло у чайного столика. — Милослава давно меня зовет обследоваться, да и сам чувствую, что пора. Годы-то уже не те. — На годы тебе рановато жаловаться, княже, усмехнулся я. — Но сидячая работа в любом возрасте здоровья не прибавляет. — Не прибавляет, это точно, — согласился он. — Ну, намекни хоть, что за дело-то у тебя такое. Князь, похоже, сегодня в настроении для образа добродушного дядюшки. Причем исполняет вот эту роль настолько хорошо, что даже я, уже неплохо его изучивший, с трудом удерживаюсь от того, чтобы в это не поверить. Приходится постоянно напоминать себе, что это всего лишь игра. И вполне возможно, что он уже знает, зачем я к нему пришел. Во всяком случае, я бы этому совершенно не удивился. Родственник ко мне приехал, — начал я. Э, что у тебя за родственники, которые приезжают? — удивился он. — Хотя, погоди-ка, не с империей или родственник? Как его там? — Бернар, княже, подсказал я, ни на секунду не поверив, что князь не знает о его приезде. — Бернар Арди, бургграф Кахеме. Вспомнил, — кивнул он. — Так что насчет твоего родственника? — Интересные вещи он рассказывает княже, в основном про императора. Не знаю, может быть, тебе стоило бы самому его послушать? — Думаешь, стоит с ним встретиться? С сомнением спросил князь. Может, я преувеличил значимость Бернара для князя? Мне очень трудно предвидеть его действия и реакции, просто потому что князь планирует намного дальше меня, и я не могу разглядеть его конечные цели. Тебе решать, княже, ответил я нейтрально, я тебе его слова перескажу, но пересказ он всегда неточный. Что-то я мог и упустить или просто не обратить внимания. Встретиться, говоришь, задумчиво сказал князь а затем внезапно пристально посмотрел на меня и резко спросил ты ему встречу со мной обещал как бы я мог это обещать княже удивился я да и зачем бернард эту встречу просто сказал ему что ты возможно захочешь с ним встретиться И что ты ему про меня говорил потребовал он но он сказал, что эта перспектива заставляет его нервничать и я ему в ответ сказал что ты просвещенный правитель индикарский вождь, который может за неправильный поклон на кол посадить. «Так ведь и я могу посадить», — заметил князь с усмешкой. «Говоря, фигурально, конечно». «Можешь, княже, согласился я. «Ну не сажаешь. Даже фигурально». «Хм, ладно. Что еще говорил?» «Сказал, что с тобой нужно разговаривать с уважением и отвечать правдиво, даже если правда может не понравиться. Тогда все нормально будет». «А еще?» «Больше ничего. Я тебе все пересказал, вот прям дословно». Я посмотрел на него с удивлением. Да в чём дело-то, Похоже, есть у князя под боком какой-то мой недоброжелатель, который пытается настроить его против меня. Даже мыслей никаких нет, кто бы это мог быть. Ясно только, что кто-то из достаточно близких советников. Но вот кто именно? Как все таки неудобно, что Драгана уехала. Она, может быть, и не сказала бы, кто, но без нее мне вообще некого спросить. Да и вообще, многое было бы понятнее, если бы я входил в какую-нибудь группировку в окружении князя но я все же предпочитаю держаться сам по себе, ни к чему мне в это паучье гнездо влезать. «Верь, что не врешь», — рассеянно сказал князь, о чем-то задумавшись. «Никогда тебе не врал, княже, ни единым словом, — с достоинством сказал я, — и впредь не собираюсь». «Я же сказал, что верю», — махнул он рукой. «Стало быть, ты знаешь, как надо со мной себя вести, чтобы все нормально было?» «Не знаю, княже. Я ему просто посоветовал разговаривать, как сам с тобой разговариваю, с уважением и правдиво. Князь от души рассмеялся. — Нет, лучше не надо как-то, я то точно на кол посажу, хоть и просвещенный. Твою наглость я еще как терплю, а вот от кого другого могу и не стерпеть. — Я с тобой всегда с уважением разговариваю, княже, — с обидой сказал я, — с искренним, между прочим. — С уважением, согласен, но все равно как-то по-наглому. «Вроде не его, что пальцем ткнуть, а чувствуется что-то эдакое, как-то совсем не трепещешь». «Ладно, что там Бернар про императора рассказывает? Или все-таки про герцога Баварского?» Раз князь спросил про Оттона, стало быть, зная, что Бернар приехал не из Трира или из Вены, а из Регенсбурга. И имени его он не мог вспомнить. но ну «Рассказывает про императора, но он просто передает слова Баварского». Оттон рассказал ему, что император склоняется к тому, чтобы с нами повоевать. «С нами?» — поразился князь. — Зачем ему? «Чтобы мы сокрушили его недоброжелателей, которых он первой волной пошлет. А затем он уже сам придет силой великой и заключит с нами мир. Добьется от нас каких-нибудь послаблений для христианской церкви и объявит себя победителем и защитником веры». «Интересный план», — с сомнением прокомментировал князь. — Вот он сказал, что советники императора уверены в успехе. — И Дитрих им верит? — утвердительно спросил князь. — Да кто же узнает, кому он там верит, княже? — пожал я плечами. — А почему Баварский твоего родственника послал? Они с ним вроде не друзья. — Да тут все просто, княже, — объяснил я. — Если война действительно случится, торговля алхимии придет конец, и Бернар потеряет единственный источник существования. Ну а я при любом исходе потеряю свое баронство. Так что расчет был на то, что Бернар ужаснется и начнет совсем жаром уговаривать меня, а я, соответственно, тебя. Он, в общем-то, и в самом деле ужаснулся». «А ты, значит, не ужаснулся?» Он с любопытством посмотрел на меня. «Тоже ужаснулся, но не настолько, чтобы голову потерять. Понятно, что баронство у меня отберет либо император, либо ты, но меня эта потеря в нищету не загонит». «Это да, нищета тебе не грозит», — усмехнулся он. «И каким же образом я у тебя баронство отберу?» Причем здесь я вообще? Если по итогам войны ты Левонию под себя возьмешь, то и баронство у меня отберешь. Какие в княжестве могут быть бароны? Ну, компенсацию какую-то дашь, наверное, только. А что-то другое, кроме Ливонии, у империи отобрать не получится. Даже чтобы просто военные репарации с них получить, нужно до Вены дойти, а это будет уже полномасштабная война. Ее никакими репарациями не купить. А нужна нам Ливония, как ты считаешь, Кеннер? задумчиво спросил князь, пытливо на меня глядя. — Не нужна княжа, — твердо ответил я. — Как бы мы ни вкладывались в эти земли, чуть никогда не станет русскими. Они не станут ассимилироваться. У любого государства бывают моменты слабости, и в один из таких моментов нам придется их отпустить, и тогда все, что мы туда вложили, совершенно бездарно пропадет. Да ведь для нас в Ливоне ничего интересного нет, кроме разве что не замерзающих портов. Хотя и порты для нас не особо критичны. Основная торговля у нас все-таки не с империей ну и ты сам-то при этом в свое баронство вкладываешься, нет?» «У семьи горизонт планирования гораздо ближе, чем у государства, княже, возразил я. «Для семьи баронство в любом случае окупится, разве что император действительно войну затеет. Да к тому же для нас власть не так принципиальна. Даже если мои потомки перестанут быть баронами, имущество у них сохранится, станут просто промышленниками и землевладельцами». «Немного спорно, Кеннер», — хмыкнул князь. «Да и с княжеством ты не совсем прав». Совсем же не обязательно развивать эти территории, вполне можно использовать их как колонию, ничего особо не вкладывая. Да, собственно, церковь и ментак Левонию используют. Ну ладно, Христос с ней с Лево этой. Меня еще вот такой момент интересует. А что этот Баварский вдруг взял, что ты меня можешь в чем-то убедить? Они там мои возможности сильно переоценивают, объяснил я. У них ведь как? Если бы я хвастался, что я у тебя первый советник и что ты без меня ни одного решения не принимаешь то это было бы привычно и понятно. Значит, никаким особым влиянием я не пользуюсь, но какой-то доступ к тебе имею. А поскольку я ничего такого про себя не рассказываю, то значит, просто прикидываюсь, и влияние у меня гораздо больше, чем я пытаюсь показать. И когда я говорю, что это не так, это их представление обо мне только укрепляет. Ну, такая у них политическая культура. Можно подумать только у них, саркастически мыкнул князь. Ты что ты им про себя рассказываешь? Да говорю, как есть. Ты мое мнение можешь спросить, а можешь и не спросить. Но в любом случае решаешь сам. Я всегда говорю только правду, но для них идея говорить только правду выглядит настолько дико, что они ее вообще не рассматривают. И вот, кстати, еще один интересный момент. Про планы императора герцог Бернару просто так рассказал, как бы в рамках светской сплетни. А послал он его сюда совсем с другим поручением. Я с ним когда-то договаривался насчет поставок ему золота и боевой техники. Вот он и хочет это привести так сказать, в практическую плоскость. «Поставить ему технику, чтобы с нами воевать», — поразился князь. Вот и Бернар удивился, а вот он ему сказал, что, мол, твой племянник найдет подходящий вариант. «Может, он считает, что ты ради денег на все пойдешь?» — предположил князь. «Исключено», — уверенно сказал я. «Герцог пользуется большим уважением у подданных, я это совершенно точно выяснил. Дурака бы не уважали. Да и у меня самого он оставил впечатление умного человека». Может быть, не настолько хитроумного, как тот же кардинал Скарцези, но определенно не дурака. Да и какая разница, на что я готов пойти ради денег, если боевую технику без твоего разрешения все равно не поставить? Нет, это определенно намек для нас. То есть техника ему и в самом деле нужна, но вот то, что он завел про нее разговор именно в таком контексте, это намек. И на что он намекает, по-твоему? Я думаю, что насчет войны это на самом деле слова императора, а не герцога. А намек Коттона состоит в том, что слова императора не стоит особо принимать всерьез. Ну, не то чтобы не принимать всерьез. Я прокрутил в воздухе рукой, пытаясь сформулировать мысль. Скажем так, он намекает нам, чего на самом деле хочет Дитрих. Ну-ка, ну-ка, поподробнее, живо заинтересовался князь. Вот тебе не кажется, княже, что план расправиться нашими руками с врагами императора выглядит не совсем серьезно? То есть, этот план мог бы сработать при определенных условиях, Но в данном случае такие условия явно отсутствуют. Ты вряд ли согласишься из-за угроз императора полностью и без ограничений впустить в княжество церковь, а заставить тебя он не сможет, нет у него достаточного перевеса в силах. И вот, допустим, сокрушили мы его оппозицию, но что дальше? Дальше ему придется либо бесславно отступить, либо начинать уже серьезную войну с очень сомнительными шансами на победу. Вероятность, что этот план сработает, совсем крохотный, и Дитрих не может этого не понимать. «Не вполне убедительный план. Согласен», — кивнул князь. «Хотя у Дитриха могут быть еще какие-нибудь козыри. Совсем же не обязательно, что он прям вот настоящий план нам передал. Ну, продолжай, Кеннер». «Ты прав, княже. Вполне может быть и так, что мы просто что-то не знаем», — согласился я. «Но исходя из того, что передал нам Бернар, больше похоже на то, что император хочет поторговаться. Чтобы мы от него откупились». «И что ты предлагаешь?» Надо сделать встречную заявку и объяснить ему, что мы платить не будем. Есть у меня шпион, который докладывает Конраду, то есть старому императору. Я его приказал приберечь как раз на такой случай. На днях собираюсь привести Бернар на четвертый механический, покажу ему новые бронеходы и сделаю так, чтобы шпион тоже наш разговор подслушал. Информация из двух независимых источников считается достоверной, так что император примет за факт, что княжество гораздо сильнее, чем ему докладывали, и такой примитивный шантаж не пройдет. «Почему источники независимые?» — непонимающе нахмурился князь. «Это же будет тот же самый твой разговор с Бернаром». «Бернар доложит напрямую императору Дитриху, тот его обязательно спросит», — объяснил я. «А шпион доложит старому императору, Конраду, причем ни словом не упомянет Бернара». «И почему не упомянет?» «Потому что если он перескажет разговор, который так станет известным императору из первоисточника, то в этом никакой заслуги нет». А вот если это информация, которую он сам с великим трудом добыл, то это совсем другое дело, и можно рассчитывать на награду». «Действительно», — усмехнулся князь, — «неплохо, Кеннер. А что ты можешь сказать насчет техники для Баварского?» «А мы ее и поставим», — небрежно махнул я рукой. «В маловероятном случае большой войны эта поставка мало что изменит, зато покажет, что мы, император, совершенно не боимся. Вот это и будет неплохой встречной заявкой». — Я услышал тебя, Кеннер. Благодарю, — мягко сказал князь. — Надо будет все как следует обдумать. — Да, пожалуй, с родственниками твоим стоит встретиться. У тебя все? — Небольшой вопрос еще есть, княже. — Спрашивай, — поощряюще кивнул он. — У Орловских сейчас с деньгами не очень. Вот, думаем, денег одолжить. Ты не против? — А меня ты зачем спрашиваешь? — изумился князь. — Яд здесь при чем? Ну, я так понял, что у тебя к ним есть претензии из-за того, что они обогащали золотой шлих для рифейского наместника. Вот и подумал, вдруг ты хочешь их на голодном пайке держать. Да не собираюсь я их голодом морить, пожал плечами он. А должи. Хотя постойка, вдруг пришла ему в голову мысль. А Марц Орловский знает, что ты ему денег хочешь одолжить? Пока не знает, но я им скажу, конечно, ответил я. Но ты ловок, захохотал князь. — То есть ты собрался у него золотишко прикупить? — Не купить, а отдать в долг денег под залог золота, — уточнил я. — Ну или взять в долг золото под залог денег. Можно и так, и так сказать. — Ловок, ловок, — сказал он, посмеиваясь. — Ну, теперь все? — В целом все, — кивнул я. — Есть еще одна интересная идея, но там мелкие детали пока не до конца продуманы. — Рассказывай, — добродушно приказал князь. — Вот готов на что угодно поспорить, что ты опять нашел способ мне в карман залезть. Я только махнул рукой, не желая оправдываться. Какой в этом смысл? Герцог Коттон золото хочет купить, и мне так кажется, что он собирается создать небольшой золотой запасец на случай, если у него с императором любовь не сложится. Вот у меня и появилась мысль уговорить его держать этот запасец у нас в княжестве. — Не станет он его у нас держать, — отрицательно покачал головой князь. У тебя, княжа, не станет, потому что невместно, а у меня станет. Я нейтрал, ни у кого даже мысли не возникнет, что он от меня как-то зависит. — А ты не подо мной, что ли, сидишь? — он посмотрел на меня с иронией. — Вот как раз это меня и смущало, — согласился я. — Но все-таки есть вариант. Если ты объявишь наше хранилище экстерриториальным, то и правителем будет незазорным в нем что-то хранить. — А мне-то это зачем давать тебе такую привилегию? — удивился князь. «Твоя репутация, авторитет княжества, которому государи свои ценности доверяют, этого мало? Причем тебе это не будет стоить ровным счетом ничего?» «А ты, как обычно, с этого неплохую выгоду получишь», — утвердительно спросил он. «А как же иначе, княже?» — развел я руками. «Ведь если, допустим, дело не заладится, ты же с меня спросишь. И зачем мне такая морока без выгоды? Но заметь, я ведь не просто себе в карман кладу, а всегда забучусь о том, чтобы и княжество при этом свою выгоду имело». Я не из бюджета тащу, а зарабатываю себе, и княжеству. «Только это тебя извиняет», — проворчал он. «Ну, допустим, да, мне твоему хранилищу экстерриториальность, и что? Все же понимают, что я как дал, так и забрать могу». «А еще все понимают, что забирая, ты ничего не приобретешь, а потеряешь очень много. Такое хранилище на твою репутацию будет работать, и ее ты как раз и потеряешь. Сколько бы чужого золота ты ни конфисковал, оно ущерб не окупит». Князь задумался, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. — Да ты и сам мог бы свое золото у нас хранить, — как бы невзначай заметил я. — Оно у тебя в подвале детин сваляется, что, подходящее это место? — Откуда ты знаешь, где я свое золото держу? — хмуро посмотрел на меня он. — Да сейчас даже не вспомню, откуда, — озадачился я. Кто-то в разговоре упоминал, но вот кто и где в упор не вспомню. — Кругом болтуны, — с досадой заметил князь. «Люди!» — пожал я плечами. «Уж больно ты лова, Кеннер!» — с ноткой осуждения сказал князь, покачивая головой. «Это ты в двадцать лет такой, а что лет через пятьдесят будет? Все же чувствую я, что где-то ты меня дуришь. Ладно, присылай свои бумаги. Посмотрим, стоит ли тебе такие привилегии давать и что из тебя за это спросить».